Путь к границам урочища занял полных десять дней, не считая суток, проведенных в блужданиях по болотам. Кордоны, выставленные американцам по периметру болота, удалось обойти только со второй попытки. Выбираясь, я зацепил проволоку электронной сигналки и даже не заметил этого. Все-таки усталость и постоянное напряжение дали о себе знать. Ноги заплетались... а глаза иногда закрывала серая пеляна словно на голову кто то накидвал полиэтиленовый пакет преследователей заметил слишком поздно окружив меня с трех сторон они просто начали стрелять было раннее утро и густой молочно белый туман отчасти искажал перспективу пули прошли чуть выше головы срезая ветки и с гухим тчавпанем впивались в стволы деревьям когда ситуация повторяется с завидным постоянством тело реагирует практически мгновенно упав на землю ничком я со всей возможной скоростью пополз обратно в болото есть главные правила в смертельной игре называемой пятнашки никогда не выбирай путем отхода дорогу которой пришел холодная вонючая жижа приняла меня метрах в трехстах от того места где как мне казалось я больше никогда не окажусь участок оказался трудным я сразу же провалился по пояс вязкая обманчиво податли жижа стала с неумолимой жадностью затягивать сантиметр за сантиметром раскинув руки в стороны я замер и осмотрелся метрах в десяти справа виднелась два участка сухой травы кочки медленно расстегнув молнию на воротнике куртки я извлек рулон прочного капронового шнура со специально утяжеленным карабином наплавленный на карабин свинец позволя дальше бросить свободно ходящую в хромированном ушке крепление веревку образующую петлю вода постоянно Подмывают основание кочек. Корни травы гниют, образуется нечто вроде швартовочных кнехтов. От берега слышались голоса охотников. Амеры снова начали стрелять, обрушив укутанную редеющим молочным покрывалом трясину шквал огня. Пули ложились в двух десятках метров. Слева и позади бились о воду. Злобно гудели рикошеть от веток кустарника. В моменты, когда смерть поселяется на загоревке, некоторые ее трюки уже перестают пугать. Организм устает бояться, и появляется нечто вроде безразличия к собственной судьбе. Вот и я сейчас совершенно спокойно метал петлю, хотя рядом стоял грохот от стрельбы многократно дублируемый эхом отражающимся в тумане кроме того жадное болото уже почти под самые подмышки затянуло пронизывая все тело иглами промозглого холода удался только шестой по счету бросок когда петля наконец то обняла нечто твердое и не вернулась ко мне с обрывками стебли травы облепблной скалийской тиной подавшись корпусом чуть вперед и сомкнув руки на натянутом словно гитарную струна шнуре я медленно перебирая затянутыми в отцеревшей перчатке руками начал вытягивать себя из болотного плена еры перенесли огонь на тридцать градусов вправо и пули зараились уже вокруг меня сжав зубы до хруста в челюстях я продолжал медленно тянуть за шнур шальная пуля перебила шнур в тот самый момент когда с противным чвакаем освободилась левая ступня быстро опустив веревку я раскинул руки в стороны и медленно начал сгибать левую ногу в колени и щахать малую точку опоры уйдя в зыбкую почву на треть подошва уперлась в нечто твердое И спустя еще долгих три минуты мне удалось освободить ступню правой ноги. Ползком, превратившись в огромную улитку, иногда захлебываясь в грязи, через два часа и совершенно лишившись остатков даже тех крох сил, что откуда-то брались все это время, я добрался до заветной кочки, намертво вцепившись в нее обеими руками. снова как и во время боя у дороги ни одна вражеская пуля не коснулась меня, но как и тогда мне это везение уже было почти безразлично пролежав в болоте еще сутки совершенно не чувствуя тела и практически ничего не соображая я также ползком выбрался на берег и таким манером словно крот полз в темноте до тех пор, пока сознание не выключилось. Рывком поставив меня на ноги и подхватив под руки, двое туристов поволокли меня к штабной палатке. И мне уже было плевать на происходящее. Тело стало подобием резиновой куклы без костей. Пыхтя и ругаясь, как я отметил мельком, тоже раненые конвоиры почти вболокали меня по вытоптанной траве. помочь им не было сил как и не удалось разжать челюсти чтобы представить или даже захрипеть наконец тряска закончилась опустив меня на землю конвоиры разделились один скрылся в палатке а другой присел рядом и вынув из кармана камуфляжных штанов пачку сигарет и добыв огонь из блестящей серебряной зажигалки закурел глубоко затягиваясь сигаретный дым будоражил обоняние я все еще скучал по давно заброшенные привычке но сейчас запах табака вызвал только приступ тошноты последние трое суток я ничего не ел кроме ягод и горстких зажарных на костре грибов все это переварилось и наружу вышли только сгустки желудочной желчи. Для конвоира это оказалось такой неожиданностью, что человек вскочил на ноги, уронив сигарету на штаны. Махая руками, чтобы стряхнуть чинарик и не прожить одежду, конвоир спиной стал отступать прямо на выходивших из палатки людей. В получившейся свалке мелькали руки, слышалась брань, но приступ рвот и ослабил меня настолько что уронив голову так чтобы не упасть в боллевотину я толком ничего не расслышал наконец кто то подошел ко мне вплотную пластиковый обод сковавший мне руки вдруг ослаб и исчез одновременно еще две пары рук подняли меня пытаясь усадить к губам прижался край алюминиевого котелка и в рот полилась холодная, даже сладкая на вкус вода, потом всё снова потемнело и пришла темнота.